Они нас вообще не знают и знать не хотят. Я тут с одним познакомилась. Филолог Принстон закончил, а про Гончарова даже не слышал. Нет, серьезно. А про Достоевского? Ну, Достоевский у них как Питер Пен, положено знать. Дикари. Кивнул Свирельников, отметая и кандидатура американца. Кстати, ты не знаешь какой-нибудь синоним к слову «десерт»? Лучше сленговый. Зачем? Да у этого Капнофа главарь по кличке Отмороженный говорит Я, пацаны, в натуре сейчас десерт дохаваю и поканаем на Мочилово. Хотела стилистику подправить. Нашла два. Один у Даля. Заедка. А другой, восхитительный идиотский у Солженицына. Верхосытка. Как? Верхосытка. В смысле поверх сытости. Почему идиотский? В этом что-то есть. Верхосытка. У тебя что сегодня на верхосытку после курицы? Дорогой мой, я же тебя о твоих верхосытках не спрашиваю. Все это Тони сказала с таким оттенком, будто в деталях знала нынешнюю свирельниковскую личную жизнь, включая и то сокровенное обстоятельство, что Светка предпочитает оседлую любовь. Возникшую неловкую паузу прервал телефонный звонок. Бывшая жена взяла трубку, поколебавшись, из чего свирельников заключил, что она, видимо, как раз и ждет звонка от своего десерта. Но это оказался не он, а легкий напомини писатель Копнов, И тонко, явно обрадовавшись, заговорила с ним нарочито громко и агрессивно. Да. Это я подправила. А с чем вы не согласны? Нет, не вмешивалась я в ваш художественный замысел. В этот момент она специально для Михаила Дмитриевича закатила глаза. Вот с такими дебилами работаю. Ну подождите. Как это зачем? Посудите сами. Если ваш герой профессор, он же не может разговаривать как птушник. Извините, Про то, что он купил докторскую диссертацию, нигде в тексте нет. Ах, вы пишете только для умного читателя? Я, наверное, глуповато для вас. Ну, если ваш читатель настолько умен, он должен знать, что профессорское звание присваивается не за диссертацию, а за преподавательскую работу. Да-да. И где же преподает ваш неандерталец, а главное, кому? Как это он у вас нигде не называется профессором? Несколько раз. Погодите, я сейчас возьму ваш манускрипт. У меня, кстати, есть к вам еще несколько вопросов. Обреченно пожав плечами и сочувственной гримаской предложив Сверельникову чувствовать себя как дома, она ушла на кухню, где обычно редактировала рукописи, заодно при этом стряпая или выглаживая стопки белья. Я как Цветаева, объясняла она. Михаил Дмитриевич встал, пошел по квартире и глянул в окно. Внизу виднелся его джип, отсюда сверху казавшийся почти квадратным. Лёша, старательный, загнувшись, протирал стёкла. В сторонке возле деревьев притаилась, как щучка в тине, узенькая темно-синяя девятка. Контрнаблюдение. Сюда в Цыковский дом на Плющихе они переехали после смерти Валентина Петровича, а свою двухкомнатную продали, чтобы поддержать сантех уют, переживавший тогда первый кризис роста. Святой человек, наверное, уже истлел в своей одинокой холостяцкой могиле а погубившие его зайчики, те, что уцелели, все еще стояли на новых, сделанных на заказ после взрыва, стеллажах. Кардинально отремонтировав и даже перепланировав доставшуюся им запущенную жилплощадь, мемориального шатника не сохранили. Сверельников взял с полки своего любимого зайчего Гамлета и, поглаживая полированный волчий череп, двинулся дальше. Заглянул в Алёнину комнату, которая служила сначала детской, а теперь вот стала девичьей. Там, как и прежде, был беспорядок, словно в панике искали какую-то пропавшую вещь. На стене сияла большая глянцевая фотография Бритни Спирс и мрачнела афиша дебильных отечественных рокеров.